Глава семьдесят четвертая. Вернувшись в здание полиции, Анника Карлсон сразу же направилась в комнату Бэкстрёма. «Как прошла встреча с нашим прокурором?» — спросила она. «Просто замечательно!» — ответил Бэкстрём. «Старуха уже висит на веревочке, но я подумал, пусть поживет еще недельку. Чем могу помочь тебе?» «Даниэль Джонсон сделал это», — заявила Анника Карлсон. «Да?» А кто же ещё согласился бы к экстрему, пожал плечами. Это же все понимают. Честно говоря, сомневалась, сказала Анника Карлсон. Но сейчас и я солидарна со всеми. И что заставило тебя изменить мнение? Я могу привязать его к месту находки, сообщила Анника Карлсон. И как тебе это удалось? Благодаря тебе и консервной банке, о которой ты болтал. Можно себе представить, сказал Бэкстрём. Как тесен мир, констатировал он, когда Анника Карлсон рассказала ему о своём разговоре с Фрухёльмом. Он фактически ещё теснее, сказала Анника. Прежде чем я ушла, Фрухёльм достал старый фотоальбом из тех времён в скаутском лагере. Он дал его тебе с собой? спросил Бэкстрём. Да, и можешь не беспокоиться, поскольку у меня десяток хороших снимков Даниэлю Джонсона в коротких брюках и униформе. Вообще он был настоящим милашкой уже в то время. Однако другая фотография привлекла моё внимание, а именно это. Анника протянула карточку Бэкстрэма. Три маленьких скаута констатировал Бэкстрэм. У одного, похоже, сломана нога, отдают честь. Точно, как в моё время, подумал он. Я, конечно, пробовал среди скаутов недолго, но несколько раз честь, пожалуй, успел отдать. И кто не по-твоему, спросила Анника Карлсон. Блондин справа на снимке, вероятно, Фрухёльм. Тот темноволосый слева, скорее всего, Дэниел Джонсон. А парнишка со сломанной ногой понятия не имею. Я дам тебе подсказку, сказала Анника Карлсон. У всех этих ребят имелись прозвище. Хаквина Фрухёльма называли Хакке или Хаккедятел, Джонсона Лисом за его хитрость, а стоящего посередине Карлом Бертелим Юнсеном за его доброту. Карлом Бертелием Юнсеном. Ну да, ты же знаешь мультипликационную рождественскую сказку Таге Дэниельсена. В ней ещё рассказывается о Карле Бертелие Юнсене, который работал на почте в Рождество и будучи очень добрым, украл рождественские подарки, ездил повсюду и раздавал их бедным. Нет, сказал Бэкстрём. Я её никогда не видел. Наверное, парень был полным идиотом, решил он. Зачем беднякам рождественские подарки? На самом деле его звали Карл Бертель, без дефиса между Карлом и Бертелем. И как ещё его звали по фамилии, значит, Боркстрём. Карл Бертель Боркстрём. Как нашего собственного шефа пришёл к выводу Бекстрём. Он самый и есть, подтвердила Анника Карлсон. У него же язык как помило, проворчал Бэкстрём. Как думаешь, может, всё так плохо, что он по-прежнему поддерживает контакт с Даниэлем Джонсоном? Не знаю, ответила Анника Карлсон, но собираюсь это проверить. Почему у него нога в гипсе? Получил трёпку? Нет, он свалился с дерева, когда они строили хижину. Да. «В таком случае это точно бургстрём», — буркнул бэкстрём, — «только такие, как он, и падают с деревьев».